«Слушай, Гвапа, я тебя люблю, но пусть он берет тебя. Я не тартиллера, не лесбиянка, я женщина, созданная для мужчин. Это правда. Но мне приятно так вот при солнечном свете говорить, что я тебя люблю. Я тебя тоже люблю, Кева, не болтай глупости. Ты даже не понимаешь, о чем я говорю. Я понимаю. Кева, а что ты понимаешь? Ты пара этому инглес». Это сразу видно, и пусть так и будет, и я на это согласна. На что другое я бы не согласилась. Я глупостями не занимаюсь. Я просто говорю тебе то, что есть. Немного найдется людей, особенно женщин, которые будут говорить тебе то, что есть. Я ревную, и так говорю, и так оно и есть, и так я и говорю. Перестань, сказала Мария. Перестань, Пилар. Поркей, перестань. Почему? сказала женщина, по-прежнему не глядя на них обоих. «Не перестану, пока мне не захочется перестать». «Ну?» Она, наконец, взглянула на девушку. «Вот теперь мне захотелось. Я уже перестала, понятно?» «Пилар», — сказала Мария, — «не надо так говорить». «Ты очень славный маленький зайчонок», — сказала Пилар. «А теперь убери свою голову, потому что блажь у меня уже прошла». «Это вовсе не блажь», — сказала Мария. «А моей голове очень удобно здесь». «Не отставай», — сказала Пилар, и, подложив свои большие руки под голову девушки, приподняла ее. «Ну, а ты что, Инглес?» — спросила она, и, не выпуская головы девушки из рук, посмотрела на дальние горы. «Тебе что, кошка язык отъела?» «Не кошка», — ответил ей Роберт Джордан. «А какой же зверь тебе его отъел?» Она опустила голову девушки на землю. «Не зверь», — сказал Роберт Джордан. «Сам, значит, проглотил?» «Должно быть», — сказал Роберт Джордан. «Ну и как вкусно было!» Пилар с усмешкой повернулась к нему. «Не очень!» «Я так и думала», — сказала Пилар. «Так я и думала, а теперь я отдам тебе твоего зайчонка. Я и не собиралась отнимать у тебя твоего зайчонка. Это хорошее прозвище подходит к ней. Я утром слышала, как ты ее называл так». Роберт Джордан почувствовал, что краснеет. — Трудная ты женщина, — сказал он ей. — Нет, — сказала Пилар, — но я такая простая, не сразу поймешь. — А тебя, Инглэс? — Вероятно, тоже, хоть я и не слишком прост. — Ты мне нравишься, Инглэс, — сказала Пилар, потом улыбнулась, наклонилась вперед, опять улыбнулась и покачала головой. — Вот если бы я могла отнять у тебя зайчонка или тебя отнять у зайчонка, «Ничего бы не вышло». «Знаю», — сказала Пилар и снова улыбнулась. «Да я бы и не захотела, а в молодые годы отняла бы». «Это я верю». «Веришь?» «Конечно», — сказал Роберт Джордан. «Но к чему весь этот разговор?» «Это так на тебя не похоже», — сказала Мария. «Я сама на себя не похожа сегодня», — сказала Пилар. «Совсем не похожа. От твоего моста у меня голова разболелась, инглесс». — Что ж, можно назвать его «Мост головной боли», — сказал Роберт Джордан. — Но он у меня полетит в теснину, как сломанная птичья клетка. — Вот это хорошо, — сказала Пилар. — Ты еще так поговори. — Он у меня разломится пополам, как очищенный банан. — Я бы сейчас съела банан, — сказала Пилар. Ну, — Но еще, Инглесс, говори еще. — Незачем, — сказал Роберт Джордан. — Идем в лагерь. — Твой мост, — сказала Пилар, — не убежит он от тебя. Я ведь обещала, что дам тебе побыть с ней вдвоем. Нет, у меня еще много дела. Это тоже дело, и много времени не займет. Замолчи, Пилар, — сказала Мария, — как ты грубо говоришь. А я грубая, — сказал Пилар. Но я ее очень деликатная тоже. Сойму деликада. Я вас оставлю вдвоем. А про ревность — это все пустой разговор. Меня разозлил Хуакин, потому что по его глазам я увидела, какая я уродина. — И я не ревную. Я только завидую. — Завидую, что тебе девятнадцать лет. Но ну, а эта зависть пройдет. Тебе не всегда будет девятнадцать. Ну, я иду». Она встала и, подбоченившись одной рукой, взглянула на Роберта Джордана, который тоже встал. Мария сидела на земле под деревом, низко опустив голову. — Мы все идем, — сказал Роберт Джордан. — Пора возвращаться в лагерь. Впереди еще много дела. Пилар кивнула в сторону Марии. Та сидела с опущенной головой и молчала. Пилар улыбнулась, едва заметно пожала плечами и спросила. — Ты дорогу знаешь? — Я знаю, — сказала Мария, не поднимая головы. — Поезд, вой сказала Пилар. — Тогда я пошла. Мы тебе приготовим что-нибудь вкусное на ужин, Инглес". Она повернулась и пошла через заросший вереском луг к ручью, который вел к лагерю. — Погоди, — окликнул ее Роберт Джордан. — Мы пойдем все вместе. Мария сидела и молчала. Пилар не оглянулась. Кива все вместе, сказала она. Увидимся в лагере. Роберт Джордан смотрел ей вслед. С ней ничего не случится, спросил он Марию. У нее вид совсем больной. Пусть идет, сказала Мария, все еще не поднимая головы. Не надо бы ее отпускать одну. Пусть идет, сказала Мария. Пусть идет.